том 2 книга 3 око за око эпиграф отдай душу за душу око за око зуб за зуб руку за руку ногу за ногу обожение за обожение и сказал господь Моисею после исхода из египта исход глава 21 стихи 23 24 25 Глава 1. Колонна серебристо-синих автобусов палестинского автобусного кооператива Эгит ждала детей на пристани. Торжественную встречу сократили до минимума. Детей тут же погрузили в автобусы и вывезли из района порта. Автобусы сопровождал конвой британских бронемашин. Под звуки оркестра и под аплодисменты публики автобусы скрылись из виду. Карен опустила окошко и что-то крикнула Китти. Но из-за шума там ничего не разобрала. Автобусы укотили и публика разошлась. Четверть часа спустя пристань опустела, остались только бригада докеров и несколько британских солдат для охраны. Кити стояла неподвижно у перилок содуса, ошеломлённая внезапной переменой. Она с трудом соображала, где находится. Она посмотрела на Хайфу. Хайфа была прекрасна то особой красотой, которая отличает города, построенные на склонах гор вокруг заливов. У самого берега в тесноте утились дома арабской части города, еврейская часть простиралась по всему склону горы Кармель. Кити посмотрела налево, где рядом с Хайфой открывалась футуристическая панорама огромных резервуаров и труб нефтеочистительного завода, куда стекались нефтепроводы, идущие с самого Массула. Неподалёку в доке стояли на якоре штук 10 ветхих и обшарпанных судов Алибет, которым, как и ксодусу, удалось добраться до палестинского берега. Заев Давид и Йоав прервали её раздумья. Она они поздоровались с ней, поблагодарили за всё и выразили надежду, что ещё встретятся. Потом ушли и они, и Китти осталась одна. Красивый город, правда? Китти обернулась. Позади стоял Ари бен Канаан. Мы стараемся, чтобы наши гости всегда приезжали в Палестину через Хайфу, чтобы первое впечатление получилось хорошим. — Куда увезли детей? — спросила она. — Их расселят по нескольким центрам молодежной алии. Некоторые из этих центров расположены в кибуцах, у других центров есть собственные поселки. Через несколько дней я смогу сказать вам точно, куда попала Карен. Я буду очень благодарна. — А вы, Китти, какие у вас планы? Она извительно засмеялась. Тот же вопрос я задаю себе сама. Этот и еще кучу других. Я ведь здесь чужая, мистер Бенканаан, и чувствую себя сейчас не совсем ловко, когда думаю о том, как я сюда попала. Но ничего, у сестры Китти неплохая профессия, на которую всегда большой спрос. Как-нибудь я устроюсь. Почему бы вам не позволить мне помочь вам устроиться? Мне кажется, вы человек занятой, Я сумею устроиться и без посторонней помощи. Послушайте, Кетти. Я думаю, что молодёжная аллея подошла бы вам больше всего другого. Глава этой организации мой хороший друг. Я добьюсь для вас назначения в Иерусалиме. Вот очень любезно с вашей стороны, но мне бы не хотелось утруждать вас. Глупости. Об этом меньше всего стоит думать. Если вы считаете, что сможете выдержать моё общество в течение нескольких дней, то я с удовольствием доставлю вас в Иерусалим. Мне надо съездить сначала по делам в Тель-Авив, но это по пути. Зато я сумею получить для вас назначение. Мне бы меньше всего хотелось, чтобы вы считали, что обязаны делать что-нибудь для меня. Я хочу сделать это для вас, ответила Ари. Китти едва не вырвался вздох облегчения. Я очень беспокоилась перспектива оказаться совершенно одной в чужой стране. Она улыбнулась, и поблагодарила его. "Ну хорошо, сказала Ари. Сегодня нам придётся переночевать в Хайфе из-за комендантского часа на дорогах. Положите всё, что вам нужно на несколько дней, в один чемодан. Если у вас будет много багажа, они для чанистан будут проверять ваши чемоданы каждые 5 минут. Остальные вещи я оставлю запечатанными на таможне". Покончив с таможенной проверкой, Ари заказал такси и они поднялись на Кармель в еврейскую часть города, расположенную вдоль всего склона. Чуть ли не на самой вершине они остановились у небольшого пансиона, утопавшего в ельнике. Лучше остановиться здесь, меня здесь знают слишком многие, и они не дадут мне ни минуты покоя, если мы остановимся где-нибудь в центре. Вы идите теперь отдыхать. Я спущусь вниз и достану машину к ужину, и я вернусь. Вечером Ари повел Китти в ресторан, расположенный на самой вершине Кармеля, Когда я отрывал, открывался вид на всё округу. Вид с меня был прямо-таки сногсшибательный. Весь склон был покрыт зелёными деревьями, из-под которых выглядывали особняки и жилые дома, построенные из коричневого камня в арабском квадратном стиле. Гигантский нефтеперерабатывающий завод, если смотреть на него отсюда, казался небольшим пятном. Когда стемнело, вдоль всей извилистой улицы, ведущей от гара Кармель, Вниз к арабским кварталам на берегу вспыхнула и засияла золотая вереница огней. Китти даже порозовела от возбуждения. Неожиданная внимательность Арии явно доставила ей удовольствие. Она была поражена современным видом еврейской хайфы. Она была куда современнее Афин и Салоник, когда к тому же официант обратился к ней по-английски, а несколько посетителей, знавшие Арии, остановились у их столика, чтобы поздороваться с ними, И ощущение неловкости почти исчезло.